«Свободно! Вы слышите, королева? Понимаете ли вы, сколько счастья в этом слове? Свободно! Хожу, куда хочу, распоряжаюсь, как хочу! Ах, бедняжка королева, вы не свободны! Вот и вздыхаете от этого! Ходишь, куда хочешь, распоряжаешься, как хочешь! Разве это все? И вся твоя свобода сводится лишь к этому? Уж очень весела ты!»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 И две прелестные женщины, одна бледная, охваченная грустью, другая розовая, белокурая и радостная, красиво наклонили друг к другу свои головки и также крепко соединили свои губки, как и мысли. Так значит, есть что-то новое, спросила герцогиня жадно и с любопытством, смотря на Маркариту. Разве мало новостей принесли эти последние 2 дня? Ах, я говорю о любви, а не о политике. Когда нам будет столько лет, сколько мадам Екатерина, тогда и мы займёмся политикой. Но нам, красавица королева, по 20 лет. Поговорим же о другом. Слушай, ты замужем по-настоящему? За кем? смеясь, спросила Маргарита. Ох, ты успокоила меня. Знаешь, Анриетта,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 А кто он такой? Ты всё расспрашиваешь меня, а ведь рассказывать должна ты. Кончай своё, тогда начну я. В двух словах вот что: король Наварский влюблён в другую, а мною не интересуется. Я ни в кого не влюблена, но не хочу принадлежать и ему. А между тем необходимо нам обоим изменить своё представление о нашем браке. или по крайней мере сделать вид, что мы его изменили. Срок для этого завтрашнее утро. Что ж, тут трудново. Перемени своё представление и уж будь уверена, своё он переменит. Вот в том-то и трудность, что мне меньше, чем когда-либо хотелось бы менять своё. Надеюсь, это только в отношении мужа, Анриетта, меня тревожит совесть. В каком смысле? в религиозном. Ты делаешь различие между католиками и гугенотами? В политике? Да. Конечно. А в любви, милый друг, мы женщины до такой степени язычницы в этом вопросе, что допускаем любые секты и поклоняемся нескольким богам в одном едином, не так ли? "Да-да", ответила герцогиня с чувственным огоньком в глазах.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 Нет, ты говорила слишком тихо. Тем лучше. Мне придётся больше рассказать тебе. Да, Маргарита. А где конец твоих признаний? Дело в том, в том, в чём? В том, что если твой камень, о котором говорил брат мой Карл, имел политическое значение, то я лучше воздержусь, смеясь, ответила королева. Ясно, воскликнула Анриетта.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 И вероятно, никогда ничем не будет. Но это не причина, чтобы не рассказать мне о нём. Ты знаешь, как я любопытна. А всё-таки, каков же он? Несчастный молодой человек, красивый, как не сосбен вину тот очелинье, укрылся у меня, спасаясь от убийц. Ха-ха-ха. А ты сама его чуть-чуть не поманила, бедный юноша. Не смейся, Анриетта.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 Вот эта добродетель и губит нас, женщин. Да, ты понимаешь, ведь каждую минуту могут войти ко мне и король, и герцог Калонсонский, и моя мать, и наконец мой муж. Ты хочешь попросить меня, чтобы я приютила у себя твоего гугенотика, пока он болен, а когда он выздоровеет, вернуть его тебе, не так ли?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 А кроме того, за твоей комнатой, куда к счастью для тебя никто не имеет права входа, есть кабинет, вроде моего. Тогда и мне на время этот кабинет для моего кугинота, когда он выздоровеет, ты отворишь клетку, и птичка улетит. Милая королева, есть одно затруднение. Клетка занята. Как? Значит, ты тоже спасла кого-нибудь? Об этом-то я и говорила твоему брату Карло. А, понимаю. Вот почему ты говорила тихо, так что я не слышала. Послушай, Маргарита, это замечательное приключение, не менее прекрасное, не менее поэтичное, чем твоё, когда я оставила тебе шестерых телохранителей, а с шестью остальными отправилась в доми Гизов.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 Затем, естественно, стараюсь разглядеть и руку, приводящую в движение клинок, и того, кому принадлежит сама рука. Гляжу по направлению криков и стука шпаг и вижу наконец мужчину, героя своего рода Аякса, сына Теламона, слышу его голос, голос стентера, прихожу в восхищение, вся трепещу. Вздрагиваю при каждом угрожающем ему ударе, при каждом его выпаде. Четверть часа я испытывала такое волнение, какого, поверишь ли, я не чувствовала никогда. Я даже не думала, что оно вообще возможно. Я стояла молча, затаив дыхание, забыв себя, как вдруг герой мой скрылся. Как это случилось? На него свалился камень, брошенный в него какой-то старухой. Тогда, подобно Киру, я обрела голос и закричала: "Ко мне, на помощь!" Прибежали мои телохранители, подхватили его, подняли и перенесли в ту комнату, которую ты просишь для твоего питомца. Увы, я понимаю тебя, Анриетта, и тем больше, что твоё приключение почти такое же, как моё. С той лишь разницей, моя королева, что я слуга моего короля и моей религии, и мне не нужно куда-то прятать моего Аннибала де Коконнаса. «Его зовут Аннибал де Коконнас?» — повторила Маргарита и расхохоталась. «Грозное имя, не правда ли?» — сказала Анриетта. «И тот, кто носит это имя, его достоин. Какой боец, дьявольщина! И сколько крови пролил!» Надень свою маску, милая королева. Вот и наш дом. Зачем же маска? Затем, что я хочу показать тебе моего героя. Он красив. Во время битвы он мне казался бесподобным. Правда, то было ночью, в зареве пожарищ. Сегодня утром при дневном свете, должна признаться, он показался мне похуже. Тем не менее, думаю, что он тебе понравится. Итак, моему подопечному отказывают в доме Гизов. Очень жаль, потому что дом Гизов самое последнее место, где вздумают разыскивать гугенотов. Несколько не отказывают. Сегодня же вечером я велю перенести его сюда. Один будет лежать в правой части комнаты, а другой в левой. Но если они узнают, что один из них протестант, а другой католик, они съедят друг друга. О, этого можно не опасаться. Коконас получил в лицо такой удар, что почти ничего не видит, а у твоего гугенота такая рана в грудь, что он почти не может двигаться. А кроме того, внуши ему не говорить на темы о религии, и всё будет как нельзя лучше. Да будет так, решено. Теперь войдём в дом. Благодарю, сказала Маргарита, пожимая руку своей приятельнице. Здесь, мадам, вы будете опять вашим величеством приду пределах герцогиня Неварская, и разрешите мне принять вас в доме Гизов, как это подобает по отношению к королеве Наварской. И герцогиня, сойдя с насилок, почти встала на одно колено, чтобы помочь выйти Маргарите, потом, указав рукой на двери в дом, охраняемый двумя часовыми с аркебузами, последовала сзади в нескольких шагах от королевы, которая величественно шествовала впереди герцогини, сохранявшей смиренный вид всё время, пока они были на виду у всех. Придя к себе в комнату, она затворила дверь и позвала свою камеристку, очень подвижную сицилианку. «Мика», — обратилась она к ней по-итальянски, — «как здоровье графа?» «Все лучше и лучше», — ответила камеристка. «А что он делает?» «Думаю, что сейчас он закусывает». «Это хорошо», — сказала Маргарита. «Раз вернулся аппетит, то это добрый признак». Ах, правда. Я ведь и забыла, что ты ученица Амброаза Паре. Ступай, Мика. Ты выгоняешь её. Да, пусть сторожит нас. Мика вышла. Теперь обратилась герцогиня к Маргарите: ты сама войдёшь к нему или пригласить его сюда? Не то, не другое. Я хочу посмотреть на него, но не невидимкой. Так что же, на тебе будет маска? Он может потом узнать меня по волосам, по рукам, по украшениям. О, до чего стала осторожна милая королева с тех пор, как вышла замуж. Маргарита улыбнулась. Тогда есть только один способ, продолжала герцогиня. Какой? Посмотреть на него в замочную скважину. Хорошо, види меня. Герцогиня взяла Маргариту за руку и повела её к двери, завешанной ковром, затем встала на одно колено и приложила глаз к замочной скважине. Отлично, сказала герцогиня. Он сидит за столом и лицом к нам. Иди, смотри. Королева Маргарита заняла место своей приятельницы и тоже приложила глаз к замочной скважине. как о нас, как и говорила герцогиня, сидел за столом, уставленным всякими яствами, и, несмотря на свои раны, отдавал им должную честь. «Ах, Боже мой!» — воскликнула Маргарита, отстраняясь. «Что такое?» — спросила герцогиня удивленно. «Невероятно! Нет!» «Да, клянусь душой, это тот самый!» «Какой тот самый?» прошептала Маргарита, поднимаясь и хватая за руку герцогиню. «Тот самый, который хотел убить моего гугенота, ворвался за ним ко мне в комнату и на моих глазах ударил его шпагой. Какое счастье, Анриета, что он не видел меня здесь!» «Значит, ты видела его в бою? Не правда ли, он прекрасен?» «Не знаю», — ответила Маргарита. «Не знаю», — ответила Маргарита. Я смотрела только на того, кого он преследовал. А как зовут того гугенота, которого он преследовал? Ты своему католику не скажешь его имени? Нет, даю слово. Лирак де Ламоль. Но теперь каков он по-твоему? Мисье де Ламоль? Нет, Мисье Коканнас. Как тебе сказать, ответила Маргарита. По-моему, она остановилась. Ну, ну, настаивала герцогиня. Как видно, ты сердишься на него за то, что он ранил твоего гугенота. Мне кажется, смеясь, ответила Маргарита, что мой гугенот в долгу не остался, и такой рубец, какой он оставил твоему под глазом. Значит, они квиты, и мы можем их примирить. Присылай своего раненого ко мне, не теперь, а попозже. Когда же? Когда ты своего католика переведёшь в другую комнату, в какую же? Маргарита только взглянула на свою приятельницу, не сказав ни слова, герцогиня тоже посмотрела на Маргариту и рассмеялась. "Ну хорошо", сказала герцогиня. "Итак, союз более тесный, чем когда-либо. Искренняя дружба и навсегда", ответила королева. "Какой же наш пароль?" наш условный знак на случай, если мы понадобимся друг другу, тройное имя твоего триединого Бога: Эрос, Купидо, Амор. Приятельницы ещё раз расцеловались, в двадцатый раз пожали друг другу руки и расстались.